Глава восьмая. Смотр. Через седмицу приехал гонец с известием, что великий князь объявляет смотр боярским дружинам. Смотры устраивали два раза в год. Кошкин был доволен. Если летом он не мог выставить никого, то теперь аж троих ратников, сам-то он по причине увечности в смотрах и боевых походах участвовать не мог, к назначенному дню... Выехали в Переяславль, впереди на розвальных сам боярин, за ним ратники, оружие при себе, кольчуга и шлем в переметной суме, всем ратникам дворовые холопки, носки шерстяные, толстые связали, ногам тепло, не как в валенках, конечно, но уже ноги так не мерзли. По мере того, как к столице Рязанской приближались, ратного Люда прибавлялось, то на одном перекрестке к ним присоединялся отрядик, а то и одиночный воин, то на другом. Алексею это напоминало ручьи. Сливаясь вместе, они образуют реку. В Переславле Рязанский прибыли вечером. Кошкин снял комнаты на постоялом дворе. Людям и лошадям отдых требовался. За день полсотни верст одолели, до да Позимнику. Пусть кое-где срезали, двигаясь по льду замерзших рек. Летом дорога длиннее, зато ехать комфортнее. Поужинав, легли спать. Утром после завтрака лошадей чистить стали — Хоть и зима, и пыли вроде нет, а все равно коня в порядок привести надо. Копыта у лошадей подрезали еще дома, подковы новые поставили, гривы и хвосты слегка подстригли. Боярин с брую еще дома осматривал, чтоб перед князем не осрамиться. Оружие и амуниции всегда в должном порядке были, но еще раз проверили, чтоб все наточено было. А уж чтоб не точки ржавчины, это само собой разумеется. Шлемы надраили так, что они сияли на солнце. Вывели коней из дневников, выстроились рядом. Боярин сам придирчиво ратников осмотрел, лошадей, но остался доволен, придраться не к чему. Сам на осмотрах раньше был, знал, что князь спрашивает жестко, требовательно, спуску не дает. И другие бояре во дворе занимались тем же. Сутолока, шум, бритсание железа. И вот все потянулись на окраину, где раньше торг был. Места много, снег утоптан. Бояри своих ратников в ряд поставили. В первую линию пешцев, у кого они были, вторым рядом конные. Пока расставляли, поспорить успели. На правом фланге ратники именитых бояр, у кого род старше, почетнее, в середине ратники бояр заслуженных, а слева малоземельные, кто и боярин, и ратник в одном лице. И Кошкин тут стоял бы, кабы не увечья. А нони и дружины есть, хоть и малые, и заслуги. Долго толкались, спорили, уступать никто не хотел. — Передвинешься? Стало быть, признаешь, что род твой хуже, чем у соседа. Сутолоку прервал воевода. — Великий князь едет, а вы как торговцы на торгу. Подеритесь еще. Всем по местам стоять. Бояре, кто по здоровью или возрасту в смотре участвовать не мог, встали впереди своих ратников, а не в общем строю. Таких изрядно набралось, едва ли не четверть. Оно и понятно, служба боярская трудна, — В боевых походах ранения получали, увечья, а другие и вовсе живота лишались. Справа показался князь со свитой. Все на конях, украшенных сбруей поверх вышитых попон. На коняжеском коне попона красная, как и шерстяной княжеский плащ. Одежду красного, алого цвета мог носить только князь. Доехав до бояр, великий князь спешился и поприветствовал собравшихся. Бояре шапки скинули. здравицы в разнобой закричали. Алексей стоял довольно далеко от дворян, да и то во внешнем ряду позади пешцев. Оттуда и видно было плохо, и ничего не слышно. Воеводы и воинские начальники рангом пониже стали обходить, осматривать ряды ратников, коих была не одна тысяча. Они осматривали оружие, амуницию, вплоть до запаса стрел в колчанах у лучников, не гнушались осмотреть подпругу у лошадей, поднять ногу коню. чтобы проверить в порядке ли копыта и подковы. Действо длилось часов до четырех пополудни. Люди и лошади умаялись и замерзли. Попробуй постоять на морозе в чистом поле. К дружинникам Кошкина претензий не было. После осмотра он сам прибежал к ратникам. Сам великий князь и воевода похвалил. Мало того, что троих выставил, так и люди и кони исправны. Ведь по уложению мне двоих лишь выставить положено. Кошкин радовался, как ребенок. И Алексей его понимал, сам увечный, и ратников ни одного не было. Землицу-кормилицу отнять могли, либо налогом неподъемным обложить. К тому же ратники все равно нужны имение охранять. Татары и прочие степняки каждое лето наведывались. Сами-то трудиться не привыкли, разбоем промышляли, и почитали его как достойное мужское занятие. Кроме того, разбойники всех мастей, сбившиеся в шайки, одолевали, на дорогах орудовали. А если ваташка велика, то и наименее отваживались нападать. Были тому примеры. Едва смотр закончился, все разъехались по постоялым дворам, отогреваться и есть. Бояре за отдельным столом бражничали. Похвалялись друг перед другом результатами смотра. Следующий день был свободным. Бояре, в том числе и Кошкин, по приказам ходили. Деньги за службу заставную за прошлый год получить надо было. Подать и налоги заплатить, новости узнать. Кошкин, как и другие, кто жил от столицы далеко, использовали подвернувшуюся возможность. В столицу часто ездить не будешь, далеко. И только на третьи сутки после приезда назад выехали. Сначала двигались по большаку, нестроенной колонной, потом от нее сворачивали в свои имения. Людской ручеек мельчал, и мимо имения Кошкина только Плещеев со своими ратниками проехал. На радостях Боярин дал воинам два дня отдыха. Но что с ними делать зимой? Летом искупаться можно, позагорать, на охоту сходить. Сейчас же из избы выходить неохота. Холодно, снег. Однако развеяться хотелось, и Алексей предложил навиком съездить в городишко Киструс, что был в десятке верст. Иван отказался. Познав грамоту, он брал в доме боярина с его разрешения книги и читал. Вот и сейчас у его изголовья лежали жития святых. Ну что ж, дело похвальное. Прошка же согласился. Алексей посчитал монеты в калите. на отдых, ночевку на постоялом дворе и покупки, если понравится что-нибудь, вполне хватит. Боярин коней взять дозволил, однако же наказал, только без баловства и излишеств. — Ты старший, Алексей. За Прохором присматривай, молот еще горяч, кабы бы в свару с местными не ввязался. — Положись на меня, Корней Ермолович, не первый день знаешь. — Знаю, потому и отпускаю с легким сердцем. Однако, когда они уже оделись, тулупы натянули до да саблями а опоясались, ворон вдруг нрав свой проявил, каркать возмущенно начал и пару кругов перед носом Алексея сделал, едва крыльями по лицу не задев. — Чего это он? — удивился Прошка. Обычно ворон вел себя тихо и внимания не привлекал. Зерна поклюет и в тепле дремлет. На занятия с новиками летал, это было, надо ж крылья размять. Новики к птице привыкли и порой даже не замечали. Не знаю, чистосердечно ответил Алексей. Может быть, к непогоде? Так вроде бы Захарий не жаловался. Захарий предвещал погоду лучше любого метеоролога. Колени крутит быть завтра непогоде, говорил он. И точно, либо дождь, или вовсе гроза летом, либо снегопад или буран зимой, но ни он молчал. Не понял Алексей знаков ворона, а зря. Ехали неспешно, куда торопиться. Городишко не так далеко, а погода хоть и пасмурная, но ветра и снега нет, морозец легкий, по ощущениям градусов пять-десять. Лошадей с шага на рысь переводили, потом опять на шаг. Им ведь тоже размяться надо, чтобы не застоялись. Верст пять-семь одолели, а как точнее скажешь, верстовых столбов не было. Внезапно поперек узкой лесной дороги... а не санного пути, затрещав, упало дерево. Такое бывает зимой, после трескучих морозов. Только падение это насторожило Алексея. Был бы хоть небольшой ветер, тогда объяснимо. Оба всадника натянули поводья, дерево полностью перегородило дорогу. Теперь надо полюс объезжать, спешиваться, лошадей под вести, потому как под снегом пни могут быть или барсучьи норы, в которых конь ногу сломать может. алексей размышлял назад повернуть или объехать вдруг из-за деревьев высыпала толпа оборванцев человек 10-12 в руках они держали дубины ножи числом много только не против двух воинов саблю наголос командовал алексей оборванцы окружили конных однако вплотную не подходили опасались сами поняли что не купцы перед ними не ни случайные люди вперед выступил крепкий мужичок в драном армяке Отдай денежку. И мы вас не тронем. Даже дерево оттащим. А ты подойди возьми, сухмылкой ответил Алексей. Нашел, дурака. С левой стороны к прошке бочком придвинулся долговязый оборванец. Руби его! вскричал Алексей. Прохор среагировал быстро. Он перегнулся на седле, оперевшись на стреме, и рубанул долговязого. Тот закричал и выронил дубину. А, наших бьют! заорал вожак. И сразу все разбойники кинулись на ратников. Один из них попытался схватить коня Алексея под узцы, однако верный конь не потерпел незнакомца и укусил его за руку. Алексей же вдобавок полоснул саблей по руке и пошла кутерьма. Алексей едва успевал наносить удары саблей налево и направо, не различая лиц все чужие. Кричали раненые, брызгала горячая кровь, окропляя снег. Слева закричал Прохор, в пылу боя Алексей упустил его из виду, тот тоже дрался, но оборванцы навалились на Навика и за ногу уже стащили его с коня. Алексей резко развернул лошадь, вздыбил ее и занес саблю. До Прохора всего четыре-пять метров рукой подать. Но тот сбоку на Алексея налетел, размахивая дубиной, вожак. От дубины сабля плохая защита. Не хватает веса остановить инерцию Дриколья. Один удар, впрочем, скользящий, по ноге Алексей пропустил. Ногу как огнем обожгло, занемело сразу. Но и он успел уколоть вожака концом своей сабли. Пока отбивался, двое оборванцев поволокли Прохора в лес. Алексей спрыгнул с коня и саблей зарубил раненого вожака. Краем глаза увидел трупы разбойников, и раненые валялись по дороге. Под руки попалась сабля Прохора, он поднял ее со снега. Эх, как же это ты, парень! А простоволосился, позволил себя обезоружить. Алексей бросился догонять разбойников. Похоже, в живых из них только двое и осталось. Не исключено, раненые на санном пути были, но с ними можно позже разобраться. Первым делом Прошку надо было выручать. Один из разбойников обернулся на ходу и заметил Алексея. Он ухмыльнулся задорно, что-то сказал второму, и они бросили прошку на снег. Навик остался лежать неподвижно. Оглушили они его, что ли? Один из разбойников постарше двинулся навстречу Алексею. В руке он держал тонкую дубину, утыканную железными шипами, и Алексей остро пожалел, что не снял с седла щит. Как бы он сейчас ему пригодился... Сойдясь, они остановились в трех метрах друг от друга. — Что, поджилки дрожат? — оскалился разбойник. — Сейчас я тебя убивать буду. Он плотоядно облизнул губы. Прям маньяк какой-то, садист. — Че молчишь? Язык проглотил. Алексей резко упал на снег и, дотянувшись с саблей до разбойника, ударил его по ноге. Тот рухнул. Невозможно стоять на одной. Из-за обрубка хлынула кровь. Боль пришла секунды позже, и разбойник завыл, закричал жутко, предчувствуя скорую смерть. У Алексея аж мурашки по коже пробежали. Жить оборванцу оставалось чуть, он это осознал, и потому выл, как смертельно раненый зверь. Алексей легко поднялся на ноги. — Ты же вроде убить меня хотел. — Ну так вот он я перед тобой. Разбойник заскрипел зубами в бессильной злобе. От кельта только взялся такой и потерял сознание. из -за обрубка его ноги уже набежала лужа крови, паря на морозе. Алексей повернулся. Второй разбойник, увидев смерть товарища, впал в истерику. — Не подходи! Я твоего вратника зарежу! В доказательство он представил нож к шее Прохора и слегка нажал. — Черт, под кожей сонная артерия. Немного сильнее резанет, и Прохору уже никто не поможет. Алексей остановился. — Что ты хочешь? — Уйти! — Иди. — Обманешь! Тебе придется мне поверить. Ратника моего ты не утащишь, силёнок не хватит. Один побежишь, догоню, на куски порублю. И простоять с ножом на морозе долго ты не сможешь. Одежонка на тебе драная, замерзнешь. Глаза у разбойника лихорадочно бегали. Алексей доходчиво втолковывал ему возможные варианты, и сейчас он раздумывал, что предпринять. — Брось сабли! Не то привяжу твоего воина! Как хочешь, Алексей воткнул обе сабли в снег, в случае чего их можно было быстро выхватить. Увидев, что Алексей безоружен, разбойник расслабился, переступил с ноги на ногу. И в этот момент Алексей мгновенно выхватил боевой нож и метнул его в оборванца без замаха рукой. Вперед подался всем телом, локтем и кистью отработал. Оборванец даже испугаться и дернуться в сторону не успел, как нож ему в плечо вошел. От удара разбойник качнулся назад, выронил свой нож, и Алексей увидел, как у Прохора по шее потекла струйка крови. Вот сволочь, неужели успел порезать? Схватив саблю, Алексей в два огромных прыжка оказался рядом с лежащими на снегу телами. Разбойник он тут же отрубил голову. Незачем такому злыдню жить на свете, воздух портить. Тут же, отбросив саблю, он упал на колени перед Прохором, и от сердца у него отлегло. Ножом разбойник только кожу на шее рассек, но не глубоко, до артерии самую малость не достал, ведь населен твой ангел, Прошка. скинув с себя тулуп и под доспешник, Алексей вытянул из порток низ из-под подней рубахи и резко рванул ее край. Однако рубаха не поддавалась, крепка была. Сбегав за саблей Прохора, он надрезал льняную рубаху и, оторвав подол в виде длинной полосы, перевязал Прохору шею. Своей саблей, да и ножом тоже он не стал пользоваться, на них была свежая кровь. Подобрав свою саблю, Алексей обтер ее снегом и вбросил в ножны. Из обезглавленного трупа вытащил нож, вытер его об армяк убитого и тоже вложил в ножны. Потом опустился перед Прохором на колени. — Эй, парень, ты жив? Прохор дышал. Из его рта в ритме дыхания появлялась облачко пара. Алексей обтер снегом лоб и щеки на Вика. Прохор вздрогнул и медленно открыл глаза. Взгляд его был мутным, зрачки закатывались под лоб. Алексей бегло осмотрел на Вика. Ран не видно. Тулуб, правда, с порезами, но крови нет. Он ощупал, согнул, разогнул ноги Прохора, вроде все нормально. Однако, приподняв голову на Вика своей рукой, обнаружил, что ладонь мокрая от крови. Понятно, по затылку парню досталось. Проша, соберись силами, дай-ка я тебя посажу. Он приподнял Прохора и посадил его. Тот уперся руками в заснеженную землю и сидел, покачиваясь, но не падал. Алексей побежал за лошадью Прохора, привел ее под узцы. Подсадив Прохора в седло, практически чуть не перекинул. Вдел ноги на виков стремена. Проша, посиди немного, я с разберусь. Не хотелось Алексею раненых разбойников в живых оставлять. Очухаются. Уползут в свои верлоги землянки. Отлежатся и снова пакостить будут. Алексей подходил к телам и без разбора, живой, раненый или уже мертвый, рубил саблей. Враг... должен умереть. Излишняя жестокость всегда ему претила, но он руководствовался поговоркой «труп врага хорошо пахнет». Завершив дело, он вернулся к Прохору и по пути подобрал его саблю. Оружие бросать не гожа, за него деньги плачены. Саблю вбросил в ножны Прохора, свистом подозвал свою лошадь, взлетел в седло. Кабы не слабый сейчас Прохор, можно было бы по следам на снегу выйти к укрытию разбойников и разорить его. но Прохору покой нужен, вероятно, сотрясение у него. Взяв поводья лошади Прохора, он слегка приспорил свою, и они двинулись. Однако, оглянувшись на всякий случай, Алексей увидел, Прохор качался в седле. Не пойдет так, свалится, еще и вдобавок ко всему кости переломает. Алексей спрыгнул с седла, обошел трупы разбойников, снял с них поясные ремни, связал их и привязал Прохора к седлу. Вот теперь можно было потихоньку ехать. Те пяток верст, что мигом пролетели по дороге суда, обратно, а они преодолели часа за два. Алексей все время оборачивался и смотрел, как там Прохор. Их процессию заметили, из имения навстречу выбежали Захарий и Иван. Они развязали ремни, бережно сняли Прохора и занесли в воинскую избу. Захарий спросил, что случилось. «Разбойники. По голове ударили. А на шее царапина, жить будет». — Уже лучше. Иван, чего встал? Беги лошадей расседловой и на конюшню. Прохора раздели и уложили на палате. Ему покой нужен. Прохора не беспокоили неделю. Молодой организм и здоровое тренированное тело взяли свое, и Навик быстро пошел на поправку. И рана на шее как-то незаметно затянулась. — Ничего, шрамы только украшают мужчину, — успокаивал Навика Алексей, — Неудобно было ему перед боярином. За Прохоров он отвечал. А получилось, едва не потерял парня. Боярин укорял сперва, а потом приехали соседи. От дворовых людей твоих слышали, ратник у тебя ранен. Вам-то что с того удивился Кошкин, знать желаем. Не уж в нехорошем замечен. Захарий, позови Алексея и Прошку. Когда ратники вошли в горницу... Боярин нахмурил брови. — Где на набитокурили? — Вот боярин Галутвин с людьми приехал. Байт в нехорошем вы замечены. — Как на духу, Корней Ермолович, Никуда не штревали. Ехали в Киструс. На лесной дороге разбойники напали. Числом превосходящим. Бились мы. Боярин кивнул. — Так ты мне сказывал. Он повернулся к голутвину. В чем кляуза-то? — Боярин, а кто о кляузе говорил? — Несказанно удивился тот. Мы знать желали от кель ранения уратника. Узнали теперь? Узнали. Премного довольны и благодарны. Вожак-то их вместе с людишками из Касимовского ханства пришел, там разбойничал. По его пятам погоня шла, так он к нам на Рязанщину перебег и здесь злодействовал с осени, почитай. Несколько деревень разорил. Боярина Тютчева едва живота не лишил. Надо же, не знал. далее это что? Людишки мои с шли, да на мертвяков наткнулись. Много их было, как будто сама смерть с косой прошла. В одном мертвяке вожака опознали. Лица-то своего он не скрывал. Стали спрашивать, кто порядок навел, разбойников порешил. Оказалось, твои. Брови у боярина расправились, складки на лице разгладились, Кошкин расцвел. Я уж о худом подумал поперва. Хоть и сомневался, Алексей воин опытный, в плохом не замечен, Я ему калиту свою доверить могу. Ах, шельма! Мне-то как обсказал. Разбойники, боясь, напали, да побил он их. Я и подумать не мог, что их там целая ваташка была. Герои вдвоем против десятка. От общества поклон низкий. Боярин Галутвин встал и в самом деле низко поклонился. Люди его тоже поклон отбили. Такое дорогого стоило. Не по чину боярину боярскому сыну кланяться. Алексей смутился, а Прохор и вовсе стоял с открытым ртом. Он только-только после ранения оправился, а тут вызов, обвинение непонятно в чем, затем вот поклоны, как говорится, из огня до в полымя. Кошкин на радостях от встречи с боярином Голутвиным до да от добрых вестей приказал стол накрывать. Не чужие воины дело доброе сотворили, стал быть, боярину почет. Под его рукой ратники, воинам славы, ему хвала». За столом после тостов о встрече Галутвин сказал, что разбойники бесчинствовали под Дорофеевым, Кедусалем, а теперь вот под Киструс добрались. Кошкин тоже прикинул, да его имение не так-то многое оставалось. Выходит, Алексей с Навиком и его имение сохранил, людишек уберег. Когда отдали должное закускам, бояре заговорили о посевной. Через месяц снег уже таять начнет, а там и до посевной рукой подать. И строиться надо, забор каменный ставить, влага известь в яме уже полгода гасится, да и избу для холопов ставить надо, в людской — теснота, а там и конюшню расширять придется. Много забот у боярина, с весны до глубокой осени. Боярина земля кормит, ее обихаживать надо, без рабочих рук не обойтись. Потом разговор за службу зашел. По теплому времени всем троим ратникам по расписанию на заставе порубежной служить надобно. Разговоры. Об объединении с Москвой давно идут. Коли князь Рязанский под руку Москвы отойдет, то северные границы княжества охранять надобность отпадет. Как союзник, Москва сильнее. Ее лучше в друзьях иметь, чем враздавать с нею. И в случае серьезного нападения степняков, большими силами есть, где помощь ратникам просить. Разговоры бояр могли длиться бесконечно долго. Алексей незаметно вышел из-за стола и пошел в воинскую избу. Часа через два со двора донесся шум и громкие возгласы. Это Кошкин провожал гостей. Через некоторое время он ввалился в воинскую избу. — Нет, Алексей, ты только послушай, тоже мне сосед! — Ты чем так возмущен, Корней Ермолаевич? — Да боярин Галутвин, хитрое бестия, тебя переманить хотел. Говорит, жалование вдвое положу и деревню на прокорм дам. Да кто ж в здравом уме ратника отдаст? Чувствовалось, что Кошкин возмущен. — Успокойся, боярин. Я ведь не холоп, а свободный человек, и волен сам решать, кому служить. Зачем мне Галутвин? — Золотые слова! — расчувствовавшись, боярин облабызал Алексея. Ох и запах от него! Чеснока, вина, копчености, букет просто убойный. Покачиваясь, боярин ушел. Алексей же стал размышлять да не о воинских делах, а о марфе, которую он от насильников в Авине спас. С некоторых пор она стала оказывать ему знаки внимания. То, встретившись, глазки строит, то сбитень дает, когда он с новиками после занятий возвращается. Девка ладная, на работу гораздо, да лицо с ожогами. Но не ожоги Алексея отталкивали. Просто нелюба Марфа ему была. А она, похоже, голову потеряла, влюбилась. Алексей пытался ласково с ней поговорить, объяснить ситуацию, но это не помогало. — Я же тебя ничего не прошу, только посмотреть на тебя, поговорить — Не мучай себя, вон вокруг сколько парней и мужиков. Замуж тебе надо, семью заводить, детишек. Один ты мне люб, на других и смотреть не хочу, — только и твердила она. Не мог же он ей сказать, что женат, и что сам из другого времени. И сколько не размышлял Алексей, ничего путного придумать не мог. Умом он девушку понимал, но сердцу ведь не прикажешь. Через месяц снег стал таять под лучами весеннего солнца, дороги развезло. И проехать даже в соседнее село стало невозможно. Поэтому жили как на острове. И это была одна из двух извечных российских бед. Впрочем, дураков тоже хватало. Еще через месяц набухли почки на деревьях, ветерок подсушил. Сначала поля и луга, затем и дороги. Боярин с дворовой челядью жил натуральным хозяйством, и распутиться не сказалось на жизни имения. Зерно, мука, фрукты и овощи еще с весны припасены. Живности полно, свиньи, коровы, овцы, куры, утки, а уж венцо пиво сами делали. Зимой бабы вязали шерстяные изделия, носки, рукавицы, подшлемники зимние, войлок катали, валенки. Мужики тулы по овчинные шили до шапки. Вот сапожника в имении не было и шорника. Ну так эти изделия и на торгу купить можно было. Пока не подоспела пора пахать и сеять, боярин распорядился всем свободным людям начать делать каменный забор. Камней по осени груда набрали. Алексей с новиками тоже в трудах участвовал. И физическая закалка, и польза, и безопасность. Забор делали на крепком фундаменте. Да над землей камни в человеческий рост, а сверху еще ряд дубовых бревен. Общая высота в три человеческих роста вышла. Не имение, а крепость настоящая получилась. Еще бы внутри помост устроить, да на осень отложили... потому как за стройкой время пролетело, пахать пора пришла. Пока мужики сеяли, Алексей с новиками и плотником новые ворота в имении делали. Если ворота слабые, то один забор не поможет. Делали из дуба, оковали железными полосами, запор-задвижку тоже дубовым сделали, поверх ворот башенку для караульного сделали с бойницами. Боярин, глядя на изменения, только ахал. Как есть крепость! В Пронске такая же, только побольше размером. Соседи бояре-то как узрят, вот обзавидуются. Только-только с воротами покончили. Гонец примчал. Боярину послание вручил. Дружинников на засечную черту выставлять пора пришла. Да не поблизости, как раньше, а на самых южных рубежах за Солчакова. Местность там для заставы и обороны плохая. Степь, овраги, редкие перелески, для конницы пространство обширное. Не было оборудованной границы. Рубеж по рекам шел, многие из которых вброд перейти можно вполне, особенно если лето засушливое. Заставы редкие, друг от друга в десяти верстах. В случае опасности сигнал подать можно дымом от костра, на такой случай их сразу три разводили. Оборону от превосходящих сил заставы держать не могла, разве только мелкие группы рассеять. Их задачей была высылка дозоров в степь, дабы вовремя передвижение степняков заметить, и немедля гонца к воеводе слать. А уж он с великим князем свяжется, ополчение из бояр и ратников собирать начнет, да сам с дружиной первым делом и примчится. Ополчение быстро не соберешь, пока гонцы до всех имений доскачут, пока бояре с дружинами до места сбора доберутся, двое суток пройдет. За это время степники полторы сотни верст покроют, как не больше. Ратнику собраться только подпоясаться. Кухарки провизию на трое суток собрали, Хлеб, сало, мясо сушеное и рыбу, крупы, соль через час после приезда гонца уже к выезду готовы были. Встали у коней, боярин сам Ратников проводить вышел, каждого обнял, перекрестил. «Нарожен, не лезьте», — напутствовал он воинов, — «но и за чужими спинами не прячьтесь. Краснеть за вас перед великим князем не хочу. Ну, с Богом! На тебя, Алексей, как на старшего, особо надеюсь». ратники вывели коней за ворота вскочили в седло и с места в галоп до назначенного места прибыли только к вечеру усталые пропыленные почти одновременно прибыли ратники из других мест начальником на заставе был боярин казначеев старая смена передала обстановку в степи спокойно только обозы купеческие дозоров татарских не видели чего и вам желаем ратники быстро уехали По причине нехватки леса жилище ратников представляло собой землянку. Перекрытая накатом из бревен, сверху засыпанная землей и заросшая травой, она была незаметна уже с десяти шагов. Внутри довольно обширная, с палатями на два десятка воинов. Одно плохо, темноватое, окон нет. Для лошадей поодаль отдельная землянка, ведь им тоже укрытие от непогоды нужно. А главное, врагу ни кони, ни ратники не видны. В десятки шагов от землянок за крутым склоном речушка вьется, а на другом ее берегу уже чужая земля. Для Алексея странно. Ни пограничных столбов, ни колючей проволоки, ни контрольно следовой полосы. Захлопали крылья, и на низкорослый кустарник уселся ворон. Как похож он был на его ворона, что остался в имении Кошкина. Алексей наказал Марфе птицу кормить-поить да приглядывать за нею. Сам он уехал из имения далеко и надолго, на месяц, потому птицу решил оставить. Неужели Марфа не доглядела? Алексей решил проверить. Он достал из переметной суммы узелок с крупой, щедро отсыпал на ладони и поднес птицы. Ворон охотно склевал с руки угощение. Так, все-таки сбежал его ворон. Дикая, живущая в природе, птица с руки есть не станет. Вороны осторожны... и человека близко к себе не подпустят. — Чего тебе дома не сидится? — спросил Алексей у ворона, а сам размышлял, что с ним делать. В землянку к себе взять. Другие ратники могут возмутиться. В землянку к лошадям ворон обидится может, за унижение сочтет. Вот задал задачку. В этот момент со стороны землянки раздался голос Прохора. — Дядько, ты с кем там разговариваешь? — Да с вороном. Прохор подошел. — Точно твой, ручной. Ты же его в воинской избе оставил. Наверное, дверь не закрыли, когда собирались. Вот он и вылетел. — Как он нас нашел? — Не собака ведь, чтоб по следу, по запаху идти. — У него спроси. Однако ворон сам решил, где ему жить. В лощине в полусотни метров за землянкой одинокая сосна стояла. Корявая, ствол причудливо изогнут. Ворон ее и облюбовал. Ночевал там... А как Алексей видел, перелетал на кустик поближе. Иван и Прохор к ворону спокойно относились, привыкли давно. Другие воины сначала руками на него махали кыш отсюда, но потом и они свыклись. На других заставах собаки были, а у них ворон. Жизнь на заставе была однообразной каждый день повторял предыдущий. Утром, после завтрака, большая часть дружинников садилась на коней и уходила в степь дозором. Иногда забирались довольно далеко, верст за двадцать. Встречали пастухов и табуны лошадей или отары овец. Вся степь была поделена между кланами. Табун или отара не может прокормиться на одном участке. Съели овцы траву, их перегоняют на другое место. И таких участков было три 4 Нет участков, скот помрет от бескормицы, а скот для степняка источник богатства. Без него мясо на столе нет, одеться не во что. Дочь замуж не отдашь, колым нужен в виде стада баранов. К русским дозорам пастухи относились спокойно. Рязанцы не нападали и скот у них не воровали. Ездят постепенно, так у каждого своя работа. А для дозорных наличие пастухов у атар или табунов хороший знак. Когда татары, крымские, ордынские, либо нагайцы набегами на Русь идут, стада исчезают с их пути, угоняют их пастухи. Меньшая часть дозорных оставалась на заставе. Завидев в степи неладное, дозоры мчались на заставу, а уж оттуда на свежем коне гонец к воеводе стремглав скакал. Приготовление пищи тоже на дневальных лежало. Костер разжечь, воды натаскать, кулеш сварить, после еды котел отдраить, а попутно за горизонтом смотреть. Нет ли дымов тревожных у соседних застав, или того хуже, не клубится ли облако пыли на юге? Когда большое число конников по степи скачет, за ними облако пыли висит издалека видимое. Невозможно по степи скрытно пройти, проскакать. Алексей с навиками каждый день в дозор уходил далеко на юг от заставы. Не увидев тревожных признаков, на порубежье возвращались. Иногда с ними ворон летал. Устав, он садился на луку седла к Алексею. Тот вздыхал. Ворон высоко летает, далеко видит. Вот бы его глазами степь окинуть сверху. Так ведь ворон говорить не умеет. Разве что каркает иногда. И еще одна неделя прошла в однообразной службе. Навики, как и Алексей, загорели, лица сделались темными, как у степняков. Жарко, в полдень одежда мокрая от пота. А сверху рубахи под доспешник войлочный и кольчуга железо на солнце нагревалось сильно и усугубляло ситуацию. Хуже всех жару переносил Иван. Хоть бы дождь пошел, воздух освежил, но дождей не было. Над степью дрожала марево, в ушах стоял непрерывный звон цикад, из-под копыт лошадей юркие ящерицы во все стороны разбегаются. Они ехали не спеша, ворон улетел вперед. Осмотрели горизонт чисто, говорить не хотелось, все темы уже были переговорены. Далеко за полдень ворон вернулся и сразу сел на лук у седла Алексея. Алексей вытащил из переметной суммы пригоршню зерна и предложил ворону. Обычно после полетов ворон жадно клевал, но сейчас уставился прямо в глаза Алексею с таким выражением, вроде бы он что-то хочет сказать ему и очень просит его понять. Взгляд был пристальным и как будто гипнотизировал Алексея. Подчинившись этому взгляду, Алексей впрямь впал в какой-то транс. Перед ним сидит ворон, а чудится лицо Остриса, и слышится его голос. Алексей посмотрел на Навиков. Только он этот голос слышит, или они тоже? Нет, похоже, только он. Навики сидят в седлах со соловелым видом, и голос Остриса звучит только в голове Алексея. В двух днях пути конным степники числом десять сотен. Уходи, спасайся, застави не выстоять. Верно ли? Мысленно его спросил Алексей, — Острис не ответил. Лицо его размылось, пропало, и перед Алексеем сидел только ворон. Птица жадно накинулась на зерно. У Алексея же от думок распухала голова. — Ну, заявится он к старшему по заставе. И что скажет? — Птица сказала? — Так боярин его куда подальше пошлет и прав будет. — Непростое это дело гонца к воеводе послать. — Он тревогу и всеобщий сбор ополчения объявит? Ратников и бояр с места сорвут, а где доказательства? Кто Степняков своими глазами видел? А с другой стороны, если боярин поверит, они время выиграют. За два дня дружина княжеская подойти успеет, и часть ополчения, что южнее Рязани, живет. Решившись, Алексей скомандовал. Дозор! На заставу! Навеки удивились. До вечера еще далеко. Возвращаться не время, и угрозы никакой нет. Но Алексей в дозоре старший. к тому же ему привыкли беспрекословно верить. Ратники рысью понеслись к заставе. Порубежники меж тем неспешно занимались своими делами. Дневальный у костра сухие ветки в пламя подкидывал. Боярин, раздевшись до пояса, на локотнике песочком чистил. Ну да, когда коту делать нечего. Дозор перешел вброд речку, и боярин сразу вскочил, расслабленность как рукой сняла. Что случилось? Боярин был встревожен, Ни один из дозоров раньше вечера не возвращался. Алексей спрыгнул с коня. Степники, в двух днях пути тысяча сабель. Ох, боярин витиевато выругался, сам видел? Врать не буду, сам не видел. Купцы проезжие донесли. Выслушай, боярин, только прими всерьез. Птица у меня есть. Как же видел, ворон, и что? Он ручной. Мало того, чужаков в полете высматривает. алексей ты пьян вот я тебя плеткой поучу казначеев я подводил хоть раз посылай гонца к воеводе время сэкономим ополчение князь поднять успеет и что я князю напишу птица каркнула? так пуганая ворона и куста боится послушай боярин что будет если ты гонца не пошлешь а степняки подойдут знамо когда отойти не успеем вырубит нас И в земли рязанские ворвутся, беда будет. А если гонца пошлешь, князь с ополчением прибудут, а степники мимо пройдут, скажем, на Литву. Коли мимо пройдут, боярин почесал затылок, да ничего не будет. Тогда решай сам, что тебе и княжеству лучше, выгоднее. Далее продолжать диалог Алексей не стал. Главное, он сказал, а дальше пусть боярин решает. Он на заставе старший, ему и отвечать. Дозору возвращаться в степь было уже поздно, и Алексей распорядился расседлывать коней и отдыхать. Боярин был в смятении. Он бродил по заставе, бормотал что-то себе под нос и время от времени размахивал руками. Со стороны он выглядел как умалишенный, но Алексей понимал, как непросто сейчас боярину. Казначеев подошел к ворону, сидящему на кусте, наклонился и уставился ему в глаза, Что уж он там увидел, загадка, только вздохнув, боярин приказал, — Терентий, седлай лошадь, гонцом поедешь. Я пока депешу напишу. Боярин спустился в землянку и вскоре вышел оттуда с берестой в руке. Воеводе передашь, и на словах тысячи конных степняков в двух днях пути от заставы. Ратник сунул бересту за пазуху, вскочил на коня и был таков. Над заставой нависло тревожное ожидание. Алексей есть не стал, кусок в горло не лезет, аппетит напрочь пропал. К вечеру вернулись два других дозора. Один из них ничего тревожного не заметил, зато ратники второго, ходившего несколько восточнее маршрута Алексея, заявили, что ни пастухов, ни пасущихся стад или табунов они не видели. Дело дозоров было смотреть и об увиденном докладывать боярину, а уж его дело правильно оценить услышанные сведения. Косвенное, маленькое подтверждение приближающейся беды было получено. Боярин немного воспрял духом. Новости эти для заставы были плохие, грозили гибелью. Зато честь боярина удалось бы сохранить. Хоть мертвые срамы и не имут, но честь ратную боярскую уронить зазорно. Потом и на внуков-правнуков его пальцами показывать будут. Дружинники о разговоре Алексея с бояриным не знали, но чувствовали, что какая-то тревога на заставе появилась. Поужина форатники не сели играть в кости, не балагурили как обычно и спать улеглись рано. Утром с неохотой позавтракали. Тревога всех лишила аппетита. Боярин и Алексей с беспокойством посматривали на юг, не видно ли пыльного облака. Алексей с новиками выехали в дозор. По степи рыскали, ехали прямо на юг, откуда шли степняки. Гнали, судя по теням от солнца, часов до трех по Как всегда пели птицы в вышине. Из-под копыт коней выскакивали шустрые ящерки, вдалеке перебегали степные шакалы, но ни пастухов, ни стад, ни войлочных юрт, ни караванов или их обозов не было видно. Немного передохнув, ратники повернули к заставе. Приехали они уже по темноте, товарищи их поужинать успели, оставив им в котле их долю. Алексей доложил боярину, что в степи пусто ни скота, ни скотоводов. Боярин досадливо крякнул. понятное дело, сегодня ожидать помощи уже бесполезно. Переночевали. Алексею снились кошмарные сны, и он несколько раз просыпался в холодном поту. Умылись утром, позавтракали, и боярин объявил, сегодня в дозоры не выступать. А к полудню прискакал во главе двух сотен воевода. Одна сотня была княжеской, доспехи блестят, кони одной масти — а вторая сотня из бояр и их ратников — кони, доспехи и оружие разномастные. На заставе и вокруг нее сразу сделалось тесно ржание коней, людские разговоры, брицание оружия. Наступал самый щекотливый, самый неловкий момент. Буквально через пару минут боярин позвал Алексея в землянку. Там сидел воевода и двое сотников. Боярин Казначеев скромно пристроился в углу — Алексей решил ничего не говорить о вороне, только засмеют и отбудут в освояси. — Ну, здравствуй, Терехов, помню, помню тебя, посмотру. Да и бояре-соседи отзываются о тебе неплохо. Ты бучу поднял? — Я воевода. В дозоре был старшим. Далеко ушел от заставы и обратил внимание, что скотоводов со стадами нет. А потом далеко на горизонте и пыль увидел. Ветер был, воевода был тертым калачом. Ему не надо было растолковывать прописные истины, почему нет скотоводов. Небольшой, такой столько пыли не поднимет. Вторые сутки к исходу идут, как ты тревожные признаки обнаружил. Степняки рядом уже быть должны. Где они? Вопрос был в лоб. А что Алексей мог ответить? Не могу знать. Воевода повернулся к боярину. На другие заставы людей не посылал? Может, конница стороной пошла? Не посылал. Так, воевода задумался, уходить, не разведов было бы легкомыслием, более того, преступлением. Если крымчаки или нагайцы в самом деле идут в набег, а воевода беспечно уйдет с ратниками, в лучшем случае князь лишит его должности, о худшем же думать не хотелось. Воевода потер шею. Тогда так, высылаю два дозора. Знающие степь люди у меня найдутся. Они будут идти до вечера или пока конницу не узрят. Когда вернутся, все обскажут. Два дозора, каждый числом десять сабель, перешли по рубежную реку, и для оставшихся ратников потянулись долгие томительные часы ожидания. За что бы Алексей не брался, все валилось у него из рук. Казначеев заметил его состояние. Выпил бы ты кружку вина, да лег спать. Нет вина на заставе, а ли сам не знаешь? Алексей прошел к ложбинке, где росло одинокое дерево, облюбованное вороном, и улегся в его тени. На сучке, прямо над его головой, сидел ворон и чистил перья. — Ну, Острис, ежели ты под монастырь меня подвел, больше на глаза мне не попадайся. Ворон глянул на него одним глазом и каркнул. Видимо, все-таки сказалась беспокойная ночь, и неожиданно для себя Алексей уснул. Проснулся от звука голосов, звали его. — Терехов! — донесся до него крик. — Ты куда пропал? Темно уже. Только костры на заставе горят, да звезды ярко светят. Алексей поднялся и подошел к землянке. — Заждались тебя. Иди быстрее. Дозоры вернулись. В землянке горел масляный светильник. Состав присутствующих был прежним, но добавились еще два старших подозором. — Повтори еще раз! — ткнул пальцем в грудь десятнику воевода. — Далеко мы ушли. Верс на двадцать. обозов пастухов со скотиной не видели будто вымерла степь теперь ты показал воевода пальцем на второго десятника не обозов ни пастухов кивнул старший дозора но далеко там где небо с землей сливается полевое облако видно ветра не было я землю слушал гула нет когда идет большая конская масса то под копыт по земле далеко передается вер на пять уже кое что Похоже, надо князю гонца посылать, торопить. Боярин, из заставных выставляй боевое охранение. Костры в ночи далеко видны, кабы непрошенные гости к нам не пожаловали. Сотникам, ратники, пусть кольчуги, не снимают. Алексей с новиками попал в дальнее боевое охранение верст за пять от заставы, но даже на таком расстоянии были видны огни костров. Лошади щипали траву, ратники, спешившись, стояли молча. В темноте можно услышать врага, прежде чем увидишь. По утру роса выпала, туман в низинах появился, приказ был стоять до рассвета. Когда же на востоке небосвод стал сереть и появился слепящий диск солнца, они поехали на заставу. Ночь прошла спокойно. В лагере уже не спали, умывались и готовились завтракать, но только застучали ложками, как один из дратников встречал: «Смотрите!» и показал рукой направление, Далеко на юге клубилось пыльное облако. Сомнения окончательно рассеялись, к рязанским землям шла конница. Конечно, две сотни рязанцев не смогут остановить такую лавину, но задержать до подхода основных сил вполне. Ратники поопытнее бросили есть, облизали ложки и спрятали их в чехлы. При ранении в живот у голодного больше шансов выжить. Беспечные отмахнулись, не пропадать же кулешу. Потом ратники стали готовиться к бою. Они проверяли оружие, надевали шлемы. Кое-кто молился на складень. Каждый перед боем настраивал себя, как привык, как делал всегда. До подхода степняков еще было время, часов пять. Воевода и на север смотрел, в сторону Рязани и Переиславля, не идет ли помощь. Пора уже и князю с ополчением появиться. Тогда силы могут уравняться. Степняки завязывали бой... когда видели свое численное преимущество. От боя же с превосходящими силами уклонялись. Мурза или Тысячник вел своих джигитов не умирать, а добывать трофеи до пленных, что проку в бою. Можно бесславно потерять нукеров и уйти не несолных хлебавши, а потерь степники не любили. Русь велика, Литва рядом, можно и туда повернуть. Некоторые ратники речушку перешли, землю слушали. Пыльное облако разрасталось, и вскоре стала видна темная полоска, она довольно быстро приближалась. Тут уже и ополченцы вскричали «Слышим гул! Земля подрагивает!» И назад через речушку перебрались. Татары впереди себя лучников пускали, те запросто могли любопытных стрелами посечь. Позади дозорные закричали «Видим наших! Только мало их что-то!» Это было передовое охранение рязанцев.